Глава седьмая. Так, с этой понятно. Показав глазами на Сороку и опершись на косу, переведя взгляд на толпу, обратилась к остальным: "Смерть. Как я поняла, вы просите не вредить вам. Так? И это тоже, но главное, мы хотим, чтобы они перед тем, как что-то желать окружающим, обучились. Сами понимаете, наши опасения не беспочвенны преданно смотря на смерть, все еще нервничая, огласил всеобщую просьбу леший. «В этом что-то есть», — согласилась Клавдия. «Как ни крути, а учителем необходим. Нужно быть самоубийцей, чтобы заниматься опасным делом, не имея мудрого наставника. А что их необузданные силы опасны?» Она поняла, глядя на перепуганных жителей леса, да и реакция домового о многом говорила. «Только меня волнует вопрос, где взять знающего магию ведьм человека?» «Мага!» – поправила ее Груня. «Да какая разница? Главное, чтобы владел магией. У тебя, случайно, нет на примете мудреца?» «Ну...» – замялась домовая, сились вспомнить хоть кого-то подходящего. «У меня есть на примете!» – влез Кузьма Петрович. «Только он немного того!» – покрутил у виска, намекая, что тот с присвистом. «Все мы немного того и этого!» – хохотнула Зинаида. «Мара, придется опять похищением заняться!» «Мы вместе пойдем на дело, или ты одна справишься?» «А может, договоримся с ним?» Обратилась к похитителям со стажем Груня. «Давайте попробуем этот вариант. А если что, придется прибегнуть к принудительному переселению в заколдованный лес». Не стала отвергать предложение домовой косточка, так как понимала одно дело – эту мелочь воровать, другое – неадекватного мага. Тут могут возникнуть серьезные проблемы. «Ну, раз согласны, скажите, куда девать наши дары?» Вновь обратился к ведьмам Лютик. «Вначале удовлетворите наше любопытство. Кто вас так уделал?» Решила прояснить волнующий вопрос Зинаида. А то, мало ли, может и на них напасть ненароком неизвестный садист. «Ах, это!» Смущенно замялся Леший, смотря на своих товарищей по несчастью и одновременно пытаясь придумать, как ловче уйти от ответа. «Тут все просто». Эти паникеры со всей дури о стену бились, пытались ее штурмом взять, но магическому барьеру хоть бы хны. Со злорадством сдала всех участников позорного бегства Гадюка. о, -о – только и смогла произнести Клавдия, окончательно осознавая, насколько они опасны для окружающих. «Ну, так кому нам дары-то отдать?» – решила уйти от неприятного разговора Кикимора, зло прожигая взглядом ядовитую ябеду. «Первый раз мне взятку пытаются втюхать, чтобы ничего не делала», – хохотнула Зинаида. «Зин, какой первый? Ты что, забыла? Нам с тобой платили, чтобы мы в сеть не сливали инфу», – напомнила подруга о прошлых делах. «И то верно. Совсем запамятовала. Вот что значит старость». «Зин, у тебя тело молодой девушки. Не думаю, что виной твоей рассеянности стал быстро прогрессирующий склероз». «Да не выспалась я просто», – отмахнулась Захаровна от упрека подруги. В действительности причина ее рассеянности была до банальности проста. Она в уме прикидывала, как изменить зелье, чтобы вернуть свою былую мощь. Но для начала нужно попытаться увеличить грудь. А если все получится, то и с остальным проблем не возникнет. Пусть не 120 кило в ней будет шарма, как ранее. Главное, что она больше не будет иметь такой тщедушный вид. Да она сейчас была бы довольна и восьмидесяти. А то в этом тощем теле она чувствовала себя... Уязвимый что ли? Ну не привыкла она, чтобы при взгляде на нее ни у кого в глазах не появлялся благоговейный трепет. Но пока свой план по изменению веса она решила держать в тайне. Вдруг зелье не получится, а слушать подколки подруги не было никакого желания. Пока она размышляла, собрание уже шло к завершению. Кузьма Петрович был назначен Клавдией главным по сбору подати. Груня начала записывать, кто за что отвечает чтобы в случае чего было с кого спрашивать. «Ну так куда яд-то сцедить?» Подползла к ним змея. «Оставь у себя на хранение. Раз в месяц будешь в лабораторию сдавать на благо товарищей под запись». «В смысле?» «Ну ты даешь! Да из твоего яда столько можно лекарства сделать!» Занялась просвещением Семеновна, перечисляя лекарства с ядом змей. Народ в раз затих, жадно ловя новую информацию — О том, что яд змеи полезен, они не слышали, а вот что всякого рода зелья нужны, знали. «Клава, зачем ей хранить? Сейчас схожу в лабораторию и сцежу под запись». Тут же перебила ее Зинаида, вспомнив, что для зелья ей как раз нужен яд гадюки. «Грунь, наведешь в первую очередь там порядок, нам для работы и обучения нужно». Да, она лукавила, но разговора о том, что им строжайше запрещено зелье варить, не было. Так что она как бы и не нарушает договор. «Не вопрос, через час все будет готово!» «Ах вы наши золотые труженики тыла!» восхищенно воскликнула Клавдия. «А как насчет приготовить еще покои для гостя?» «К вечеру все будет сделано, и не только в покоях», заверила Груня. «Замечательно!» Потерла ладони Клавдия, наблюдая, как Кузьма Петрович уже начал принимать дары от жителей заколдованного леса. «А тут коровы есть?» Обратилась она к народу. В ответ тишина. «Понятно, нема кормилицы, придется украсть, либо купить. Нам молоко за вредность полагается. Мара, будь другом, укради корову, а?» После ее просьбы со смерти, как по волшебству, слетел устрашающий облик, и она от возмущения выпучила глаза. «Ты думай, у кого и что просишь!» Возмущенно процедила чуть слышно. «А что ты возмущаешься?» Я, между прочим, не только о себе забочусь. Уж ты-то обязана понимать. Тыл должен быть надежным. Значит, перед тем, как приступить к делу, мы должны быть полностью обеспечены провизией. А свои молоко, творог, сметана, простокваша и сыр – это достойный стимул достать кормилицу. Хочу вставить свои пять копеек, – влезла Зинаида. Ты тоже хорошо поесть не прочь. Так что не вижу ничего страшного, если ты внесешь свою лепту на благо коммуны. Чего? Нервно переспросила смерть, хватаясь за глаз, который предательски задергался. «Мару, успокойся!» Клавдия успокаивала главу диверсионной группы. «Коммунно! Это группа единомышленников, живущих на небольшой территории. Вот сегодня наладим быт, а завтра все силы бросим на борьбу с супостатами. А если наши мысли будут заняты бытовыми проблемами, удачи не видать. Да и релаксация с ватрушкой под чашечку ароматного чая приветствуется. Хочу особо подчеркнуть» что именно в такие моменты умные мысли и посещают голову. «Ладно, — говорили, — языкастые, — но ты, — показала глазами на Клавдию, — отправишься со мной, и корову ты сюда приведешь, поняла? Без проблем. Заодно предлагаю разведку, что за перцы нам предлагают в учителя. Принято, — согласилась работница потустороннего мира. «Ну а ты, — перевела взгляд на Зинаиду, — начинай разрабатывать план действий». Не будем откладывать на завтра мозговой штурм. Достали уже. Только о провизии думаете. Вернемся, чтобы поделилась свежими идеями. Надеюсь, они будут не бредовые. Хотя, она замолчала, можно и бредовые. По моему опыту от них больше толку. Мара открыла портал, и они с клавди отправились на очередной грабеж и разведку. А вот Зинаида в течение часа добросовестно штудировала магические книги, силясь придумать дальнейший план действий. Как зло ничего подходящего она так и не придумала. Расстроилась страшно. Но когда Груня доложила, что в лаборатории порядок, ее настроение поднялось в разы. Новоявленная экспериментаторша, прихватив Талмуд с нужным ей заклинанием и короткими перебежками, рванула туда, на ходу прихватив с собой Гадюку, которая, к слову, была не против этого. Яду у нее много скопилось, да и пообщаться с новыми лицами была не прочь. Тем более мудрая змея сразу просекла, ведьма что-то замыслила. Иначе с чего она лично решила заняться у нее забором яда?